«И еще! И еще!» «Батюшки, это что ж будет-то?» «А будет, что таким макаром Бендик до того разбогатеешь, что, глядишь, и работать не надо». «Да!» А начнет мышей в рост давать, слуг наймет. Одних дом сторожить, да и дом-то надо светлый, высокий, двухъярусный, с прибамбасами, покровли-то. А других слуг, чтоб сторожей сторожили, следили, чтоб те не взяли чего. А третьих, чтоб за этими смотрели. А четвертых, ну это ладно, это потом сообразим, абап нанять, чтоб готовили. А еще слепцов, чтоб постоянно дудели, добренчали, Бенедикта увеселяли. Помост им в углу построить, да чтоб там и сидели, пели, чтобы день-деньской, и баню хорошую построить, и в баню тоже музыку провести. Других слепцов. Сам моешься, сам слушаешь, и девку чесалку нанять, чтоб спину чесала. а другую, чтоб волоса расчесывала и песни мурлыкала. Учеба еще. Да, Саник! И подъезд к дому широкий, и ворота на замке. Эй, холопа, отворяй, барин едет. Вот все падают. Ниц, Бенедикта сани во двор въезжают и прямо к терему. А из терема навстречу Оленька. Белая лебедушка. Здравствуй, свет мой Беня. Прошу к столу уж так.